Глава 8. В дни первой большевистской оккупации тюрьмы Новочеркасска были так переполнены, что не могли уже вмещать новых арестованных. И потому большевики время от времени разгружали их, выводя офицеров и расстреливая их вблизи места заключения. Никак нельзя было найти ни объяснения, ни оправдания зверского отношения большевиков даже к раненым офицерам и партизанам. Последних часто выволакивали на улицу пьяные солдаты и здесь же приканчивали. Иногда случались эпизоды, которые не выдумать ни одному романисту, как бы ни была велика их фантазия. Например, из больницы общества донских врачей на носилках выносят раненых и складывают на подводы, чтобы отвезти за город и там расстрелять. Мимо проходит дама. Она умоляет красногвардейцев пощадить раненых. Красные нагло предлагают ей выкуп. Выкупите их у нас. По 200 рублей за каждого, говорят они. Дама поспешно роется в сумке и находит только 400 рублей, а обреченных 40 человек. Как быть? Очень просто, кричит красногордеец. Выбирайте любых двух. Из дневников очевидца. И студент Барашков, и старый казак Фома Егорыч как в воду глядели. Дополнительные сведения о районе Зимовников оказались вполне отрицательными. Поэтому было принято решение двигаться на Кубань. В станице Мечетинской Корнилов вызвал всех командиров отдельных частей и, как всегда сухо, изложил мотивы и указал новое направление но взор его испытующий с некоторым беспокойством следил за лицами донских партизан. Пойдут ли с Дона? Партизаны явно опечалились таким поворотом, но выбор они уже сделали. Отряды идут с Корниловым. Походному атаману Попову было предложено присоединиться к добровольческой армии. Через три дня он ответил отказом. Попов объяснял, что, считаясь настроением своих войск и начальников, он не может покинуть родной дон и будет в его степях выжидать пробуждения казачества. Но всем и так стало ясно. Чистолюбие или что-то еще удержало походного от подчинения Корнилову. Казаки станицы Оксайской вести о крайнем недовольстве коих действиями большевиков достигли Ольгинской и впрям одними декларациями не ограничились. Последней каплей, видимо, стал проход через станицу конного латышского отряда, молниеносно устроившего реквизицию провианта, оружия и кое-каких ценностей на нескольких улицах. Случившийся после этого сход послал кучу страшных проклятий большевикам и постановил вооружаться. Сформировав три полные сотни, станичники отправили их на защиту своего юрта с севера и юга. Северный отряд и обнаружил у Большого Лога побитых латышей и матросов. Казаки из бывалых, прошедшие не одну войну, быстро поняли, что тут пахнет междуусобицей. Малва наоборот приписала победу над красными а к сайцам. Такой поворот событий погрузил станичников в большие сомнения, благо советчиков хватало. Одно дело встретить какой-нибудь отряд на подступах к станице, и, сдерживая его, добиться чего-нибудь путем переговоров, а другое — вырезать полностью, без каких-либо деклараций. В конце концов, бог инородцев наказал, — толковали старики. Обобранные опять же свое добро вернули, а с большевиками и Корнилов не совладал. Не приведи, господи, с мстить начнет. Проторчав на подступах к станице пару дней без всякого дела и помитинговав, Казаки решили упредить ситуацию, пока не поздно послать большевикам делегатов. Делегаты вскоре вернулись и доложили, что большевики очень встревожены случившимся, да так, что им стало не до оксайцев. Последних отправили в Освояси, пообещав карательную экспедицию не посылать, если казаки, проявив сознательность, помогут продовольствием. Если кто-нибудь в этот день попытался бы без предварительной консультации с комиссаром Склянским поговорить с Рудольфом Фердинандовичем, то наверняка бы получил пулю в лоб. После вестей из района Оксайской Сиверс заперся у себя в кабинете. Он пил водку. Время от времени в коридор долетали яростные матерные ругательства. Командующий фронтом подозревал всех. Затуманенный спиртным мозг, его снова и снова перебирал причастных к золотой операции фигурантов. Произошло немыслимое. Лучшие исполнители его приказов отправлены на тот свет. Груз похищен. А немецко-красный агент испарился, да не один. С ним пропал вожак морской вотаги, боцман Бугай. Стекла окон на втором этаже дома были сплошь в паутинках пулевых отверстий. Если, бегая взад-вперед по комнате, Рудольф Фердинандович замечал кого-нибудь на улице, он тут же стрелял из Маузера. Столь незначительный живой расход человек, не так давно обналичивавший для революции германские чеки, мог себе позволить. Командарма приводило в бешенство то, что он не знает, как реагировать на ситуацию. Если немцы им воспользовались, то мстить им без индульгенции совнаркома не получится. А если его кинули свои люди, то что он станет говорить фон Бельке? По правилам он должен был поставить Феликса в известность об истинной подоплеке архивной операции. Они пользоваться услугами влиятельного совнаркомонского чиновника, бывшего Каторжанина. Госценности ⁇ это епархия Дзержинского. Немцы наверняка сдадут его соратникам в обоих случаях, если решат, что их кинули, или кинули они сами. Последнее верить не хотелось. Все-таки германский менталитет — вещь трудноизменяемая. Подобного раньше не было. — Корф, Слянского и водки! — взревел командарм, лягая ногой табурет. Не собираясь отпирать дверь ключом, он выстрелил в замок дважды. Отбросив Маузер на распоротый с шашкой кожаный диван, Сиверс уже тише позвал. «Иван Карлович, вы тоже зайдите!» Когда появился Склянский, опасливо косясь на продырявленные окна, командарн имел почти мирный вид. По-прежнему, глядя из-под лобья, он уселся на стуле, закинув ногу за ногу. «Я хочу попросить вас об услуге». Мягко произнес Рудольф Фердинандович тоном редактора окопной правды, коим когда-то являлся. Делая вид, что позабыл о подрастрельной беспрекословности выполнении собственных распоряжений, Сиверс, налив себе и помощником по шкалику, продолжил: Найдете груз, награжу, не удастся, и хрен с ним, но непременно. Отыщите мне пропавших, а еще лучше бумагу. Мандат наркома. И, как говорит Владимир Ильич, Промедление смерти подобно. Действуйте, ни в чем себя не ограничивая. Даже если фронт станет. И никаких немцев. Подъехав к почти освободившемуся от льда Оксаю, партизаны слезли с подводы. Взяв предусмотрительно захваченные вольгинской весла и положенные путейцем инструмент, отправились искать припрятанные добровольцами лодки. Форсирование водной преграды на этот раз не заняло много времени, а предрассветный туман, окутывающий пойму, скрыл переправлявшихся от посторонних глаз. Загнав лодку в жухлый прошлогодний камыш, на пригорке у железнодорожной насыпи ребята начали прощаться. — Попробую на проходящий запрыгнуть, — вздохнул Пичугин, протирая очки. Лишь бы ходили. Должны. Были прельсы, а кому ехать найдется, обнадежил студент Барашков, на что Мельников мрачно пошутил. Ты смотри, Чингачкук, в с комиссаром не запрыгни, так розеток. Шурка зашмыгал носом. Вы там тоже, пожалуйста, э -э поосторожней. Ну вот, опять глаза на мокром месте, обнял Печугина Алешка, чувствуя, как у самого наворачиваются слезы. Ты, по возможности, в очках перед красными не фасонь. Ладно, профессор? Ладно. Ну, мы потопали. Алексей на правах командира махнул рукой. Вперед. Обернувшись, он с тревогой посмотрел вслед одинокой, идущей вдоль насыпи фигурки. Воробей Шурка семенил на восток, чуть сутулись от поднимавшегося все еще февральского ветра. Такой беззащитный и такой... Несмотря ни на что. Смелый. — Ну уж нет. Все будет хорошо. Прогоняя дурные мысли, сказал себе Лиходедов, Вспомнив поговорку Сорокина. — Вера есть, победа будет. В Большом Лагу только и говорили, Что о произошедшем неподалеку странном бое. В небольшой харчевне, Которую содержал старик Армянин, Проголодавшихся парней приняли приветливо. Рабочие путейцы, осматривающие железнодорожное полотно, люди явно полезные. Тем паче, что ребята, поднесшие чарку с удачащим между собой пожилым казакам, пришлись им по душе. Казаки рассказали, что за полчаса до стычки обоз с матросиками проследовал через них без всякой там полундры и бузы. Латыши зараз мимо проскочили, за оксайцами, а опосля к обозу возвернулись. «Тут-то их с пулемета и посекли», — сказал один. «Наши, хуторские, потом по трофеям ходили», — сообщил второй дед. «Оказалось, и народ с оксайцев малость пограбили. Вот те и ополчились. Потом сход в Оксайской случился. Дык решили на большаков грянуть. Аж три сотни собрали, а не кивойны. Однако помозговали и депутацию к Сиверсу снарядили». Дескать, не мы это ваши, потому замерение вышло. До токма красные велили всех убиенных в ледник и под замок до прибытия следствия. А обоз? Сделав безразличное лицо и позевывая, спросил Алексей. А нема никакого обоза? Вон и Сурен видал? Армянин закивал. Точно-точно! Мне телеги, не. То-то -то и оно что не. Подхватил первый. Оксайские бают, во всем юрте подвод этих никто не видывал. Как нечистая слезала. Казак перекрестился. Вместе с офицериком-вентем, с рукой. По всему выходило, что ящики вместе с подъясаулом улетучились где-то между Большим Логом и Оксайской станицей. Не понимаю. Разводил руками барашков перед Мельниковским носом. Как можно уцелеть в такой мясорубке, да еще с одной рукой? И с какой стати и красным уничтожать друг друга? — Стать одна, — доказывал Серега, — то, что в ящиках нужно всем. И вообще, может, там золото, так розеток. Ты остров сокровищ читал, тяни его налево. Ну вот. В принципе, Журавлев задумчиво взял себя за подбородок. Уцелеть можно. Как? Ну, например, притворившись мертвым или быстро спрятавшись. Но для этого человек должен как минимум знать о том, что должно произойти, или предвидеть. — А почему они по железке не поехали? — спросил Лиходедов. — Захватили бы паровоз и... — Ты, Алешка, сказал, не подумал. — Серега постучал пальцем по лбу. — Откуда они знали, что полотно не разобрано где-нибудь? Его, когда Красный Ростов взяли, добровольцы наверняка рвали. Так, Розеток. — Вон, у Вениамина спроси. — Тут еще одна, — кивнул Барашков. — Когда везешь груз в вагоне, ты должен или довести его до конечного пункта, или разгрузиться на промежуточной станции. А на последнее нужно время и, как минимум, согласие всех сопровождающих. У моряков, видимо, был свой приказ. — Верно, — согласился Алешка. — Так что же выходит, Ступичев ждал латышей? Не знаю, но кто-то еще должен был остаться. Одному, да с больной рукой, вести подводы и спрятать груз не под силу. По-моему, надо в районе Бердоносовки искать. Вениамин Барашков никогда не учился посредственно. Окончив гимназию с отличием, эрудированный отпрыск купца второй гильдии Семена Аполинарьевича Барашкова вполне мог рассчитывать на карьеру преуспевающего адвоката. Но Веня, вопреки всем ожиданиям, поступил в Донской политехнический институт. Мальчик любил химию, причем любил в основном экспериментально-практическую ее часть. Всевозможные взрывы и возгорания в папашином доме были делом, если необычным, то, по крайней мере, всегда ожидаемым. «Чертов бомбист!» – кричал в сердцах Семена Аполлинарьевич после очередного пиротехнического опыта. «Ты нас по миру пустишь!» Но совсем пресекать Венины эксперименты меркантильный папаша не решался. А вдруг и правда второй Менделеев растет. Вон Нобель какую монополию отхватил. Почитай полмира его шашками бабахает. Профессора Вениамина хвалили и считали одним из самых перспективных студентов курса. Стоило связаться парню с какими-нибудь эссерами. И появился бы у революции еще один кулибин, ставящий науку физического уничтожения власти превыше всего на свете. Но Веня был не таков. Все-таки отцовское мироощущение укрепило фундамент его политических воззрений, сделав убежденным монархистом. «Демократия – наркотик для малодушных и почва для жуликов», – говорил он своему другу Журавлеву, открывавшему было рот в защиту Временного правительства. Понимаешь, Анатолий, все, что сделал Керенский, подходило только к Керенскому. Мы же в России живем, а она 400 лет как империя. Надо уметь управлять, а не словесами воздух сотрясать. В отряде Чернецова умение делать бомбы особенно пригодилось. Изделиями Барашкова рвали рельсы и хаты, да так, что только пухи перелетели. летели. «Эй, алхимик!» — смеялся ротный Зрывчатки на совнарком останется? Вениамин только хитро улыбался. Пробираться в Ростов Лиходедов решил с Барашковым. — Стратег и в технике разбирается. С таким вероятность устроиться поближе к штабу довольно высока, — размышлял Алексей. — Серега Мельников силен, надежен, но слишком прямолинейен, да и знаний маловато. Толик Журавлев не трус, рассудителен и не такой наглый. Хороший тормоз для Сереги. Пусть оба пока остаются в Бердоносовке и наблюдают за происходящим. Выбор командира был товарищами одобрен. Только Мельников немного покочевряжился. Ну как же, лучший друг все-таки, а его оставляют совсем не героически болтаться по округе, занимаясь расспросами жителей и наблюдением. Но после терпеливых Лешкиных объяснений Серега согласился. А наблюдать, как потом оказалось, было зачем. Никогда хутора и станицы между двумя главными донскими городами не выглядели так уныло. Конец зимы 1918 года повыгонял хозяев сенеставневых курений на поля гражданской войны. Иногда мужчины появлялись у своих баб и детей, чинили прохудившиеся крыши и поваленные плетни. А потом подхваченные очередным кровавым вихрем, снова уносились рубить друг другу головы. Многие донские хуторяне скитались где-то в поисках правды, лучшей доли и военного счастья, примеряя поочередно то белые, то красные одежды. А из ими правда так и оставалось ждать на родных дворах, отражаясь в глазах полуголодных ребятишек. Несмотря на такое неприглядное положение вещей, на станции Бердоносовка без конца что-то грузили и разгружали, подавали вагоны и пили в станционном буфете. Спустя день после разделения Алешкиной группы на две части, ушедший в разведку на станцию Журавлев, битый час слушал душевные излияния буфетчика Митрофана, пытаясь повернуть ход мыслей местного Цицерона в полезное русло. Буфетчик неожиданно проникся доверием к воспитанному, хотя и просто одетому пареньку, не требовавшему сдачу. Больше всего Митрофан обеспокоило революционное отношение граждан к спиртному. Народ тупо жрал спирт во всех его видах и концентрациях. Война приучила туманить мозги и греть нутро на ходу, не размениваясь на длительные застолья. Паче прочего, сама идея вкушать дары виноградной лозы, закусывая, как положено, в соответствии с кулинарными правилами, воспринималась теперь как контрреволюция и покушение на народную свободу. — Пришлые мускат от пива не отличают. — Да и на коем пиво, если от него у них одна нужда случается? — жаловался Митрофан. — Ну ладно, хотите водку в три горла жрать, так платите и закусывайте. А то нагрянет комиссар какой, Маузер под нос, И пои его орлов на халяву. А они водку лопают, как кони. А про плату заикнешься, Так ты, мироед и добро народное прикорманил. Да я за это пойло в Ростове кровное отдавал. И что же это получается? При временных доход был, При коледине царство ему небесное тоже имелся. Добровольцы не обижали. Буфетчик мечтательно прищурился. Уж больно, господа, офицеры вина крымские уважали. А на Массандре, к примеру, самый навар. А эти... Кислая улыбка отразила лицо Митрофана. После них ни водки, ни денег, да еще спалят что-нибудь. Вон дом покойного Громичука, и тот пожгли. Аркемолот проживал, все курганы копал. Древности искал. Порешили его еще при Керенском, со всей семьей. Ужас, темное дело. Здешний дом стороной обходили. Говорили, что сила там нечистая обитает. Так заброшенный стоял дом-то. Археолог, наверное, поправил Журавлев. Вот-вот, я и говорю. А когда пожгли-то? Да, в аккурат после того боя в Большом Лагу. Митрофан заговорчески наклонился к Анатолию и распахнул свои коровьи глаза. — Гутарят? А босс у них был какой-то. — Так его и не поделили. А посля у пепелища лошади распоряженные бегали, а телеги пропали. — Как пить дать? Нечистая взяла. Анатолий тоже на всякий случай перекрестился. Хотя некоторые сомнения по поводу целесообразности имелись. Мельников с Журавлевым решили пепелище осмотреть. Беглый осмотр сгоревшей усадьбы ничего не дал. Перекрытия дома рухнули. Кроме груды обугленных бревен и треснувших закопченных стен, ничего не осталось. И все же партизаны несколько дней по очереди наведывались к дому археолога и часов по 5-6 вели наблюдение. Лошадей, арендованных у станционного буфетчика, прятали во враге. Отправляясь в очередной дозор к пепелищу, увидел перед собой всадника на пегом коне. Ежась от утреннего холода и безудержно зевая, Анатолий чуть не подавился, когда верховой вдруг пропал из виду. — Так он же туда свернул. Студент подскочил в седле и вытащил из кармана браунинг. Кобыла словно почувствовала напряжение седока и вся подобралась. — Ну, Люська, — шепнул ей Журавлев. Сейчас мы выясним, чего ему здесь надо. У поворота они с Люськой немного постояли, потом спустились во враг. Обойдя усадьбу с другой стороны и спрятавшись за толстенной акацией, Анатолий увидел, как незнакомец ходит по двору. Парень остановился на месте какой-то сгоревшей дворовой постройки. Наверное, там был погреб, — решил студент. Неизвестный тем временем толкнул обгоревшее бревно ногой. Бревно откатилось, подминая рассыпающие остатки строения. «На подъясаула не похож», — разглядывал чужака Анатолий, знакомый с ним лишь по Серегиному описанию. «Слишком угловат, Юрок, выглядит моложе. Наверное, мой ровесник, походка размашистая, не рыжий. Нет, это не он. Тут незнакомец нагнулся» потянул и со скрежетом вытащил из-под головешек лист кровельного железа. «Что ему тут надо?» — удивился Журавлев. «Может, овин покрыть нечем?» Однако молодой человек вдруг встал на четвереньки, сунул голову в образовавшееся углубление и принялся что-то там рассматривать. Потом, явно удовлетворенно увиденным, вернул лист на место, накатил бревно и для верности присыпал место золой. Сняв картуз, отряхнул руку о полу гражданского пальто и причесал пятерней темные волнистые спадавшие на лоб волосы. Затем, воровато осмотревшись, таинственный посетитель сгоревшей усадьбы, Журавлев успел разглядеть узкое немужицкого склада лицо, перекрестился, сел на коня и пустился в обратный путь.